Эпизод тринадцатый Далеко-далеко под жаркими лучами полудня стоял город с белыми стенами. Поколения жителей степи разбивали здесь свои юрты, ибо рядом текла великая река Атыл, и каждый год приходило время лова лакомой рыбы, спешившей на нерест. А потом вновь свертывали волочные жилища и откачевывали прочь. На зеленом мысу оставались черепки разбитой посуды, кости овец и съедены рыбы, потерянные украшения и забытые игрушки. От весны до весны, до нового возвращения людей, все это подергивал тонкой пылью вечно дующий ветер. Но однажды люди решили не уходить. И кто-то первым бросил в землю зерно, кто-то, утомленный ежедневным гончарным трудом, приспособил вертящийся круг, кто-то посадил возле юрты первую виноградную лозу, а после устроенной соседями ночной баранты выросла истина. Не из кирпича. Из кирпича, не перенося равных, строил один только повелитель Хакан. Люди наломали поблизости белого известняка, вытесали ровные плиты, начертали на них письмена. Озорные руки нарисовали лошадей и ослов. Всему, научается человек, случись только нужда. И встал над рекой еще один Саркел. Саркел — белая крепость. И населили ее воины, земледельцы, ремесленники, купцы. И окружили ее виноградники, возделанные поля, необозримые душистые сады. Нынче в Саркеле было людно. Уже много дней бурлил вокруг города разноязыкий воинский лагерь. Воины покупали у жителей коней, рыбу, лепешки, продавали нажитое в прежних походах. Всадники побогаче приценивались к медной и железной посуде, чтобы не билось в дальнем пути. Кому продавать было нечего, месили возле костров глину с песком или пили котелки впрок. Побьются — напекут новых. И снова по дедовскому опыту поместят ушки внутри, чтобы не сгорела над костром подвесная веревка. Прибыли от всех этих людей городу было немало, но хватало и беспокойства. Наконец, войско собралось уходить, держи ухо востро, как бы не обокрали напоследок. На зеленом прибрежном холме сдерживали горячих коней три десятка бесстрашных аль-арсиев. Ко времени битвы каждый из них наденет нагрудник и кольчугу, Возьмет в руку копье, наточит драгоценную саблю. Воин из воинов, выбранный среди этих несравненных храбрецов, Держал у стремени длинную пику. трепетала на ветру знамя ашины волка, прородителя царевича Махо. Сам шат был здесь же. Нетерпеливый скакун под ним ржал и потряхивал гривой, На долбом коня переливался павлиний султанчик, тронется в путь шат. И повезут за ним богатую воинскую справу, и пернатый шлем, и серебряную кольчугу, и расписной щит. Воины попроще, те, что везли в тараках неуклюжую лепную посуду, удовольствуются кожаными, просмоленными бронями. Да и изредка кольчужными поясами, прикрывающими живот. Старый Алп-Тархан сидел в седле чуть поодаль от шада, на неизменном белом коне. Войско шло мимо них, на север, туда, где раскинул свои кочевья непокорный Кубрат. Всадники скакали сушей, а по реке шли корабли, тяжелые, вместительные корабли под красивыми парусами. И там тоже плыли воины с копьями, с мечами с тяжелыми боевыми секирами, рассекающими врага пополам, плыли под знаменем волка, воевать непокорного хана. А еще по левую руку царевича Махо сидел на хазарском коне, совсем присмиревший Любим. Во все глаза глядел он на Шада. И в его взгляде был страх. «Поведет бровью царевич, и он ринется выполнять поручение любое, ринется со всех ног». Из своих собственных иконских только бы не прогневался хозяин. Впервые за много-много лет собирали круглица и кременец единое войско. Верной и преданной любовью любили в младшем городе своего князя Родима. Во всяком доме нашелся охотник расплатиться за его раны. Кто мог, сел на коня. Кто не мог, выступил пеш. Отерли ржу с добрых мечей. Тем мечам памятна была хазарская кровь. Собирался кременец. Людота с помощниками не покладали рук. Острили копья, латали кольчуги, пригоршнями раздавали головки для стрел. Улеплодожанин наставил свой бисер, точил один меч за другим. Сам князь брался за ковадлы и рушил его на пышущее железо, готовя руку к кратному труду. Владая княгиня молча ходила за ним вслед-вслед и понемногу слепла от слез абу Ахмед Ибн-Ибрагим торопливо записывал. «Я принял решение отправиться с этими людьми, ибо то немногое, что я знаю о врачевании ран, может им пригодиться. Я буду продолжать эту книгу в походе, но то, что уже написано, оставлю жене Малика ар ибо как знать, придется ли нам возвратиться. Она позаботится, чтобы этот труд не пропал напрасно, И да исполнится воля Аллаха. Уж верно с улыбкой взирали на кременец отважные щуры и пращуры. Новые времена прежним не уступали ни в чем. Не только в песнях застольных. Не только в гусельном перезвоне хаживали на врага отчаянные поленицы. Нежеланная вышатишна родимого невеста собралась ехать с войском. Туго набила колчан тяжелыми боевыми стрелами обновила тетивы на трех луках, не всякому парню натянуть, да и вывела из отцовской конюшни черногривую кобылицу. Болело у боярина старое сердце. Поди теперь с ней, заговори. — Я-то как же? — горько спросил любимую князь Родим. — О себе не печалишься обо мне, хоть помыслила бы? Как без тебя жить смогу? Была то самая великая жалоба, какую от него слыхали. Но и он не не уговорил. Обняла, прижала к себе его голову, поцеловала закрытые веки. — Ты да я дома останемся. Дом-то кто оборонит? С каждого двора доносился железный ляск, перемежаемый вздохами жен. Одно другого заглушить не могло. Лодка лежала у края камышей, и изогнутые штевни отражались в тихой воде. Видга сидел на веслах, Смиренка тащила из воды сеть. Лодка могла вместить и лютые, и Скеги, и долгождану, и деда с внучком. Но в самое первое плавание ушли только двое, и это никого не обидело. Сеть Видга тоже сплел собственноручно, так как то было принято в норогр. Первым такую сеть сплел хитрейший Изасов. Тяжелые рыбины бились в скрученных кольцах, безуспешно пытаясь освободиться. Смиренка. Ловко подхватывала их под жабры и кидала на дощатое дно. Видго довольный, смотрел, как липла к дереву прозрачно-серебряная чешуя. Его корабль понемногу свыкался с водой. Потом он переводил глаза на смиренку. Осенью он заплатит за нее мунт. Конечно, если вернется живым. Назад он греб уже почти в темноте. Вершины леса затопил мрак, И лишь облака еще тлели холодным отблеском дня. Улов беспокойно ворочился под ногами. То тут, то там. Взвивались в отчаянных прыжках тугие чешуйчатые тела. Смиренка со смехом бросалась ловить. Лодка раскачивалась, но это ее не пугало. Витга молча слушал ее смех и думал о том, что до пожара не слыхал его ни единого раза. Кто там спрашивал мудреца, откуда берутся злые жены если все девушки так хороши. Тот, спрашивающий, наверняка не слыхал, как смеялась Смиренка и не видел, как вдохновенно орудовал веслами видга, сидя на скамье гребца, и как стремительно летела по меркнущей реке узкая, хищно вытянутая лодка. Вигдис, дочь Рунальва, наточила меч, подаренный ей Харальдом Косматом. Она еще не разучилась им владеть». «Если уж Торгер левша повезет на своем дракаре приятелей Вендов, то почему бы и Рунальф до пойти вместе с Вигловсонами? Хальгрим в ответ посулился запереть жену, если она не образумится. «Мачту мою сломала ветром», — сказал он ей. И «Еще не хватало теперь остаться и без старухи». Как река, обтекающая остров, войско уходило из дому двумя рукавами. Словени шли берегом, коллеги... Готовили на кораблях паруса. Их дорога, дорога лебедей и китов. Звали на корабли конунга, но Чурило отказался. Негоже, голове с телом живой быть или погибать. Урмани трогались в путь на день раньше остального войска. Когда уже всходили на корабли, Хальгрим приметил на берегу высокую седую женщину с распущенными волосами. Она сидела на камне и молча смотрела на готовые отплыть дракары. Вигловсон совсем не удивился бы, если бы вдруг подлетели два ворона и замерли у нее на костлявых плечах. — То это конунг? — невольно понизив голос, спросил он Чурилу. Чурила ответил, — мы зовем ее помощницей смерти. Она помогает жене, когда та хочет сопровождать умершего мужа. Тут Хельги пробормотал что-то сквозь зубы, но что именно, никто не услыхал. Когда Конунг попрощался и ушел, а братья и Торгер направились каждый к своему кораблю, Хальгрим спросил его, — Что ты сказал там, на берегу? — Я сказал, — ответил Хельги спокойно, — что если Конунг погибнет, а я останусь жив, старой ведьме придется зарезать сначала меня, а остынки уже потом. Хальгрим сбежал по веслу и громко велел поднимать якоря. И, как всегда, перед дальней дорогой взял у старого Олова рулевое весло. Как тогда в Торсфьорде он не позволил себе еще раз оглянуться на берег. Но только теперь на его корабле, на третьем весле правого борта, сидел не Витга, а Бедвор кривой. Хельги тоже сам правил кораблем, отодвинув Бьорна в сторонку и назад на берег не смотрел.